Утром следующего дня в газете «Новый край» был дан комментарий о том, что сила взрыва при разделке японского Брандера была намеренно ограничена соображениями безопасности горожан и кораблей, и что для полного дробления фуса на куски потребуется еще минимум 40-50 таких подрывов. Читатели были благодарны газете за ее всегдашнюю оперативность и правдивость. Обыватели радовались за свои сохраненные в целостности стекла Японская резидентура за незыблемость трехмесячного сидения артурской эскадры под замком. Как только осел или был вынесен отливом поднятый взрывом Ил, водолазы стали крепить тросы к обнаженным взрывам шпангоутом японского утопленника. Будучи перепущенными через верхнюю палубу ангары, тросы и удлиняющие их цепи были заведены на сваи, вбитые в грунт тигрового хвоста. И с первым же приливом японская груда железа и бетона накренилась и сдвинулась с места. Выждав момент, водолазы растянули вдоль показавшегося из грунта днище броненосца следующий шланг с динамитом. Город услышал очередное раскатистое бум. Пожелавший присутствовать при этом событии генерал Фок незамеченный в свете Стесселя на первом подрыве, неосторожно высказался об очередной неудачной затее моряков, после чего получил от Макарова весьма резкую отповедь, суть которой сводилась к необходимости организации противодесантной обороны полуострова и обязанности ФОКа поднять квалификацию армейских наблюдателей, чтобы те не путали миноносят с крейсером и русскую канонерку с японской. И еще о том, что великий князь Михаил Александрович – Но тут, нацепив на себя маску холодной учтивости, генерал-лейтенант благоразумно и весьма быстро откланялся, не ожидая продолжения эскапад распалявшегося Степана Осиповича. Ретирада Фока в сторону поджидавшей его пролетки сопровождалась злорадным хихиканьем собравшихся морских офицеров, грозящим перерасти в откровенное ржание. Наблюдавшему ситуацию Балку подумалось, что ТВКМ – Похоже, заработал авторитет и на флоте, пусть в том числе и ценой мифического бития носа одного конкретного представителя армейского генералитета. Три следующих дня водолазы крепили к японскому брандеру новый комплект тросов, на этот раз уже цепляя их за килевую балку практически лежащего на борту корабля. Затем эти тросы натянули и вслед за окончательной разгрузкой ангары от угля и котловой воды... Очередной прилив позволил откантовать Фуса ни много ни мало, аж на 15 метров от его первоначального положения. Еще одно повторение, и этого станет вполне достаточно для прохода броненосцев в большую воду. Хотя, теоретически, это можно было сделать уже сейчас. Но для всех непосвященных фарватер все еще был закрыт, так как существовала опасность навала на полуобнаженные остатки Брандера. Потом был пущен в ход третий шланг с динамитом, а когда вода успокоилась, на все так же торчащий над водой изуродованный борт фуса, были запущены несколько десятков китайцев с молотками и зубилами. Для сторонних наблюдателей, а среди них были и весьма заинтересованные лица с азиатской внешностью, это был ярчайший жест несостоятельности всей прежней затеи со взрывами. Зубилом хоть и медленнее, но надежней. Посвященные же натягивали тросы для решающего рывка, призванного окончательно расчистить фарватор. К концу первой недели водолазных работ, о том, что разделаться с фуса решил весьма популярный в кругах молодых офицеров с сваряга, знал весь Артур. Способствовали этому и регулярные вечерние посиделки, которые Василий регулярно устраивал после очередного дня подводной борьбы с ФУСа на пару со своим двоюродным братом, отличившимся со своими силачами еще во время ночного поединка по сумо-надводному, с тем же самым броненосцем. Общество собиралось обычно или в кафештане на этажерке, или в ресторане «Звездочка», примыкавшем к полупустому в связи с военным временем зданию гражданского управления в порт артуре Эти этажерочные ассамблеи отличались удивительной демократичностью, о чем прямо и говорилось в шутейном уставе с их мероприятий, по большей части бессовестно содранном с известного Петровского указа. Балк-младший сразу поставил дело так, что за столом были равны все и моряки, и армейцы. Вскоре сие культурное мероприятие сделалось духовно-энергетическим центром для всех молодых офицеров военного времени крепости и эскадры. Во многом, благодаря неуемной энергии, приветливости и бездонному фольклорному кладезе в виде анекдотов и песен, щедро источаемых балком на окружающих, а также его истинному воинскому обаянию. Но не только молодежь тянула в эту шумную кампанию. Покинув общество больших начальников, обычно собиравшиеся в центральном ресторане «Саратов», В этот заводной и веселый клуб перекочевали полковники Ирман, Семенов, Мехмандаров и некоторые из их офицеров, зашедшие первый раз из простого любопытства взглянуть на моряка, рискнувшего пойти в бой на сухопутном крейсере. Здесь же предпочитал долечиваться полковник Третьяков, утекавший из госпиталя на этажерку сразу после вечерней перевязки. Регулярно наведывались сюда крепостные артиллеристы, Гобята, Шихлинский, Коровин с электрического утеса, поручик Люпов с Золотой горы. Запомнился многим своим горячим спором с балком о перспективах полевой фортификации подполковник Рашевский, ближайший помощник и друг генерала Кондратенко. Ну и, естественно, моряки. Частыми гостями ассамблеи стали командир Манжура Кроун, старший офицер Победы Герасимов, Кафтаранг Лутонин с Полтавы. Активную лепту в дебаты вносили кафтаранги Васильев, Русин, Шульцы, Лебедев II, лейтенанты Косинский, Кноринг, Подгурский, Тырков, Бестужев Рюмин. В свободные часы забегали на огонек флагофицеры Макарова, Дукельский, Кедров, Бурачек и Шмидт. Прописались у Балков и почти все получавшие разрешение на сход на берег кают компанейские с Новика, несколько раз заявлявшиеся во главе со своим отважным командиром Николаем Оттовичем фон Эссеном. Регулярно видели здесь командира Гайдамака Иванова VI, а также многих из командиров своры и легавых артурских миноносцев и, конечно же, балковские крабы Колбасьев, Горст и Янович, куда ж без них на то, что иногда там шумели, а порой даже постреливали на заднем дворе. И Гантимуров, и Микелядзе закрывали глаза, поскольку, как и за Эссеном, за лейтенантом Василием Балком уже прочно закрепился имидж макаровского протеже. И неудивительно, ведь беспокойный адмирал лично предоставил означенному лейтенанту особые полномочия при проведении работ на ФУСа, вплоть до отдачи прямых распоряжений начальнику порта и мастерских. Сие беспрецедентное свое решение, шутка ли, лейтенант указывает контр-адмиралу. Макаров откомментировал штабным и Григоровичу коротко и просто. «Времени у него нет, господа, по инстанциям с бумажками туда-сюда бегать. Ему делом надо заниматься. Что скажет, считайте, так я и приказал». Последняя часть фразы Макарова быстро стала достоянием артурского общества. Была, кстати, у «Балковских вечеров» еще одна особенность, позволившая посвященным сделать вывод о том, что адмирал Макаров не только был прекрасно осведомлен о формах досуга наиболее активной части своего офицерства, но и негласно тому потворствовал. Доподлинно неизвестно, действительно ли существовал устный приказ Макарова отправлять с кораблей эскадры по графику десяток наиболее шустрых и боевых матросов с парой таких же бравых хунтуров, Менять прислугу по вечерам в заведении и прислуживать господам офицерам, попутно присматривая за чужими и скоренько их выпроваживая. Но в итоге лишние уши так и не услышали практически ничего, что говорилось, шепталось или выкрикивалось за этими столами. А из тех нижних чинов, что потрудились вечерами в указанном заведении, больше половины оказались потом в числе 200 добровольцев, что были внесены балком в списки довольствия первых двух род морского спецназа. Очевидный душевный подъем в среде деятельной части офицерства Артура, наметившиеся с появлением в крепости полулегендарной фигуры первого абордажника флота, конечно же был замечен и женской половиной крепостного общества, как без этого. Но, увы, в большинстве женских сердец той же возрастной категории поселилась лишь грусть и ревность. Виной всему была эта рыжеволосая стервочка Гаршина, которая каким-то непостижимым образом сумела приворожить к себе героя-сваряга, причем чуть ли не в первый же день его появления в городе. И теперь Балк, кроме нее, своих офицеров-собутыльников и этого проклятого японского металлолома под тигровым хвостом, не видел ничего, в упор и никого. Некоторым слабым утешением служило то, что, похоже, больше всего внимания он уделял все-таки металлолому. Безупречно точный английский хронометр показывал 15 минут 6, когда утром 6 июля Артурский тралящий караван вышел на внешний рейд в полном составе. Что-то непривычно рано они сегодня вылезли, отметил про себя господин Лю Шенго, отмеривающий свою вторую утреннюю тысячу шагов. Содержатель известного китайского заведения Тайпын.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 Заезжие купцы еще только обживались здесь, и все их интересы были направлены пока на обслуживание русского служилого и чиновного общества, китайцы же были предоставлены сами себе. Имея три двухмачтовых джонки, господин Люшинго вел очень неплохую торговлю, но его фирменным коньком была чистейшая ханжа, которую ему поставлял родственник из Инкоу. С этой, хоть и изрядно вонючей водки, как и все крепкие рисовые напитки с точки зрения европейцев, утром не болела голова.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 Тем более, что в заведении и с закуской Люшинго продавал ханжу дешевле, чем на вынос, а его повар готовил вполне сносное европейское меню. Вскоре у ресторана появилась новая пристройка, куда местным китайцам ход был заказан. Одним словом, как новые хозяева Артура, так и господин Люшинго были довольны друг другом. С холмов у озера, по которым обычно совершал свой утренний променад господин Люшенго, открывался прекрасный вид на гавань, стоящие, входящие и выходящие из нее корабли. В разные годы он видел над ними китайские, английские, японские и русские флаги, но на фоне пробуждающейся утренней природы эти железные дымящие создания выглядели лишь досадным, разрушающим ее чужеродным вмешательством. Медленно копошащиеся стальные чудовища, исторгающие отдаленные приглушенный шум и дым. Дым? Да, дым. И много дыма. Странно это, однако. Последние недели над русскими броненосцами, намертво закупоренными в гавани японским брандером, дым едва курился. Над одной трубой, не более. Это понятно. Топился один котел для технических нужд. Сейчас же эти семь монстров немилосердно чадят из всех своих семнадцати труп. Коптить небо им помогают все современные крейсера. Что бы это могло означать? Удивленный господин Люшинго сначала замедлил шаг, а потом даже остановился. Ну да, русские снимаются с якорей. И ангара с Монголией в проходе больше не стоят. Пик прилива миновал совсем недавно. Неужели собрались выходить? Но этого же не должно быть! Этого просто не может быть! Все предыдущие недели, когда эскадра была заблокирована лежащим в проходе фуса, выходы на траление совершались меньшими силами, но даже такая мера позволяла вице-адмиралу Макарову содержать в относительной чистоте мин три фарватера. В ближайшем охранении тралящего каравана привычно шли минные крейсера, всадника Гайдамаг а также канонерские лодки Гиляк «Гремящий» и «Отважный». В дальнее охранение были назначены отряд миноносцев, отряд контрминоносцев и все еще самый перегруженный мелкокалиберной артиллерией крейсер Палада. Не нашлось в блокированном артуре достаточного количества дюймовок для его довооружения до норм Аскольда или тем более богатыря. А снимать крепостные пушки с перепелиной горы или с головы тигра Макаров не счел возможным.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 К чему после беспроблемного выхода баяна господин Люшинго был морально уже готов. В поход спокойно и уверенно двинулся цесаревич под флагом адмирала Макарова. За ним с интервалом не более полутора корпусов, ретвизан, дальше нещадно дымящие победа и пересвет под флагом младшего флагмана князя Ухтомского. А буксиры тем временем, суетясь и издавая резкие свистки, уже разворачивали на створ... Севастополя. Вот силач ловко поддернул замешкавшийся был у артиллерийской пристани Петропавловск. Вот аккуратно и неторопливо, но уже без буксирной подмоги, прошла Полтава. И все. Все семь артурских броненосцев монолитной колонной удалялись навстречу восходящему солнцу. Не ожидая открытия городского телеграфа, китайский купец и ресторатор, господин Люшингоу, принес к его дверям очень важную деловую телеграмму в Шанхайский банк братьев Бодянь. Но двери эти так и остались закрытыми для него. До самого вечера. По чьей-то злой иронии, наверное, телеграф в Артурии, как на грех, с утра не работал. И телеграммы ни у кого не принимали. Даже по большому блату и за большую мзду, что уже не лезло ни в какие ворота. Оказывается, кто-то из клерков конторы проигрался по-крупному и украл вчера кассу. Однако уже вскоре похититель был изобличен. С утра на городском телеграфии торчали жандармы, филеры и корреспонденты нового края. Затем привезли подследственного, проводился следственный эксперимент. Тем временем дымы кораблей русской эскадры уже скрылись и за горизонтом.